«Да, кстати, ты вполне уверен в своем арендаторе». «Он христианин», — ответил Вениций. Петроний с удивлением взглянул на него, затем, недоуменно пожимая плечами, заговорил как бы сам с собою. «Клянусь по луксам. Как это, однако, распространяется? И как укореняется в душах людей?» При такой опасности иные вмиг отреклись бы от всех богов римских, греческих и египетских. Все же странно это, клянусь по луксам. Верь я, что на свете что-нибудь еще зависит от наших богов, я теперь посулил бы каждому по шестеро белых быков, а Юпитеру капиталистскому и всю дюжину. Но ты тоже не скупись на обещание своему Христу я отдал ему душу, — возразил Вениций. И они разошлись. Петроний вернулся в Кубикул, а Вениций ушел в город, чтобы издали посмотреть на тюрьму. Оттуда он отправился к склону Ватиканского холма, к хижине Землекопа, где он был окрещен рукою апостола. Казалось ему, что в этой хижине Христос услышит его лучше, чем где-нибудь в другом месте, и он, отыскав ее, и павший ниц, напряг все силы из страдавшейся души своей в жаркой молитве о милосердии, и настолько в нее погрузился, что забыл, где он и что с ним происходит. После полудня его вывели из забытья звуки труб, доносившиеся со стороны Неронова цирка. Тогда он вышел из хижины и стал озираться вокруг, словно только пробудился от сна. Стоял знойный день. Тишину время от времени нарушали лишь трубы, да неумолчно трещали в траве кузнечики. В воздухе парило, небо над городом было еще голубым, но в стороне Сабинских гор, низко у самого горизонта, собирались темные тучи. Вениций вернулся домой. В Атрии его ждал Петроний. «Я был на палатине», — сказал Петроний. «Я нарочно показался там и даже сел играть в кости». «У Аниция вечером пир. Я обещал, что мы придем» но лишь после полуночи. Надо же мне выспаться. Во всяком случае, я там буду, и было бы хорошо, чтобы и ты пошел. — Не было каких-нибудь вестей от Нигера или от Назария? — спросил Венеций. — Нет, не было. Мы их увидим только в полночь. — А ты заметил, что надвигается гроза? — Да. Завтра нам устроит зрелище, распиная христиан. Но, может быть, дождь помешает? Петроний подошел к Веницию поближе и, коснувшись его плеча, сказал, но ее ты на кресте не увидишь, только в кариолах. Клянусь Кастором, минуту, в которую мы ее освободим, я не променяю на все геммы Рима. Уж скоро вечер. Действительно спускались сумерки, и темнеть в городе начало раньше обычного, из-за туч, которые покрыли весь небосвод. С наступлением вечера полил сильный дождь. Влага, испаряясь на раскаленных дневным сноем камнях, заполнила улицы туманом. Дождь то стихал, то снова налетал короткими порывами. — Пойдем, — сказал, наконец, Веницей. Из-за грозы могут начать раньше выносить тела из тюрьмы. — Да, пора, — отвечал Петроний. И, накинув гальские плащи с капюшонами, они через садовую калитку вышли на улицу. Петроний захватил короткий римский кинжал, сику, который брал всегда, выходя ночью. Из-за грозы улицы были пустынны. Время от времени молния рассекала тучи, озаряя ярким светом новые стены недавно построенных или еще строящихся домов и мокрые каменные плиты, которыми были вымощены улицы. После довольно долгого пути они при свете молний увидели, наконец, холм,